Глава 32. Варвара. «Есть такие люди, которые, словно майское солнце, освещают и греют. Тепло, ласково и нетравматично. Их достаточно много вокруг, и с ними тепло и уютно. Они становятся близкими с годами настолько, что уже и не верится, что когда-то ты был с ними незнаком. Мне повезло больше всех. Я дружу совсем не с теплым солнышком». «Я дружу с ядерным реактором, у которого есть дефекты и милое имя Полюшка. И я уже не помню, в какой из лучистых дней моего детства мне так фартануло, что я встретила на своем пути эту ходячую бомбу с ногами и головой, полный всевозможных косяков и каверс. Кажется, я знаю ее всю жизнь, и это наверняка божья кара за грехи моих предков. У меня такое подозрение, что они были самыми кровавыми убийцами в истории человечества». Судя по наказанию, которое послала мне вселенная за их смертоубийственные вакханалии. Вон там, вон там паркуй! Тычет пальцем полинка на место, точно под знаком парковка, запрещена. И запомни, говорить буду я. Ты просто стой, важно раздувай щеки. Торт ему, хрен ему, а не торт. Поль не нужно, давай просто обговорим с Марселем детали, заберем фигурки новобрачных и все. Выдыхаю я. Мне совсем не хочется, ничего. Такая апатия навалилась, что хочется просто заползти под сиденье моего каблучка и завыть в голос. Я буду печь то, что на свадьбу мужчина, с которым сегодня делила постель, была счастлива. И поняла я сегодня одну невероятно страшную вещь. Я... «Эй, ты чего?» — щурит свои глазища эта холера. Смотрит так, словно видит насквозь. «Да, наверняка так оно и есть. Полинка знает меня лучше, чем я себя». Ты, кстати, так и не сказала, где шлялась. И почему у тебя физиономия такого цвета сейчас? Поля, пойдем и уделаем Мартыхана. Позорно, блею я. Сейчас отвлечь от моих душевных терзаний ее может только несчастный Пашка. Ну, хорошо, но потом ты мне все расскажешь в грязных подробностях из зарисовки и схемы поз. цидит моя любимая подруга, разминая кулаки. Я точно знаю, что зарисовкой схем и моими стонами бренности мира дело не обойдется. Ты же не наделал глупостей, Варвар? Нет, ну что ты. Бухчу я слишком бодро. Выбираюсь из каблука, отвернув лицо, которое сейчас пылает, словно раскаленная стальная кастрюля. Я наделала глупостей, да еще каких. Я совершила самую огромную глупость, которую можно только было сотворить. И сейчас у меня ноет низ живота. Саднет в промежности, но страшнее всего у меня болит в груди, словно там образовалась огромная дыра, в которой исчезают все краски этого мира, только за моей спиной идет неумолимо и твердо, как надвигающийся на мир рогнарек И на месте Марселя я бы уже отдала Богу душу, но он еще не подозревает, что уготовила ему судьбина, или подозревает, судя по тому что Пашка свисает из окна второго этажа симпатичного старинного особнячка мартыхан привет радостно кричит полинка это она зря бедолага может свалиться и тогда нам придется еще лечение ему оплачивать тренируешься похвально а мы вот с сварькой ленивые жопки варвар поздоровайся с мартыханом эй пашка ты куда вы когда нибудь видели чтобы люди взлетали оттолкнувшись ногами от воздуха ну кроме мультиков естественно сегодня вот прямо сейчас Я с восторгом наблюдала победу человеческого организма над гравитацией и всеми другими законами физики. Пашка хрюкнул, отпустил руки и ужом ввинтился в открытое окно, даже не помогая себе ничем, кроме желания телепортироваться отсюда куда-нибудь, хоть в жерло Йеллоустонского вулкана. Класс, прям ниндзя. Видишь, Варька, как помогает жить обыкновенная гимнастика. Тоже, что ли, заняться? Хотя не я больше люблю упражнения с вилкой и прыжки через дырку в полу, пробитую бойлером. идем, пока он не выкопал тоннель и не сбежал в катакомбы. Там мы его не достанем. Перебиваю я подругу. Иду твердо к двери в царство тортов и пирожных. Я так устала. Хочется просто скорее закончить этот идиотизм вернуться домой и начать печь чертов свадебный торт, чтобы уже, наконец... Абсолютно точно осознать, что я снова сплясала на граблях зажигательную румбу. Получила в лоб черенком, до искры с глаз. Жаль, что мне этой дубиной не отшибла память и чувство стыда за содеянное. Пашка сидит в обгоревшем кресле. В общем-то, он неплохо выглядит, если не считать проплешин на голове и затравленного выражения лица. «Варя, умоляю, просто не подпускай ко мне ее, Просто вон там возьми коробку и проваливайте». У нас и так сегодня уже были спасатели, пожарные и заказчик, торт которого раскирачила это. Кивает Марсель на польку, сложившую на груди ручонки довольно-таки воинственно. Я-то ее этот жест знаю. Не надо никаких денег, просто убери отсюда психическую. Ты кого назвал психической? Пес, лишаясь-то и... Начинает заводиться Полинка. «Ой, дурак, сейчас она оседлает метлу, тут станет жарко». «Ну зачем дразнить фурию?» «Мало я сегодня твой парик сожгла в духовке твоей, я сейчас тебя туда засуну». «Так вот почему воняет палёной щетиной. Смешно». «Полин, бери коробку. Пойдем, он и так сегодня пострадал». «Ну зачем ты парик-то, Пашкин, сожгла? Прямо фантазии нет у тебя, что ли? То шапку, то накладку. Ей-богу, ты меня разочаровываешь». «Да случайно вышла, Я и не хотела. Он просто нагнулся к духовке, а я не сдержалась и...» Хихикает Полинка. «Да уж, повезло Мартыхану, Вот только паричка он лишился-то...» «Дорогой парик, натуральный волос», — простонал Пашка, приложив к своей несчастной голове кружку с чем-то пахнущим оперолькой. «И торт. Варь, я бы и сам успел, растарался бы, лишь бы вас не видеть больше никогда, но...» Мне пожарные залили все оборудование, а заказчик уже приезжал. Злой, как носорог. Говорит, испорчу ему свадьбу, он меня треснет пополам. Невесту любит, говорит, до соплей олигаршьях. В общем, ты же не сказал ему, кто будет печь торт? Я обмираю. Сердце пропускает удары. Он любит невесту, он хочет сделать ей незабываемый праздник. Он подонок и извращенец, он трус и сволочи. Я не знаю, как мне жить дальше, потому что я... Он меня пытал. И вообще. Блеет этот чертов Мартыхан. Сейчас я вырву у него из рук его поганую кружку и вырублю этого кузнечика в рваном костюме. Вот прямо сейчас. И, видимо, все мои эмоции сейчас написаны на моем лице, потому что даже Полька стоит молча и пытается слиться с подкопчённой стеной. Это Варь. Он к вам поехал. И фигурки, там они малёх пострадали, когда торт взорвался. Неважно. Я смотрю в приоткрытую коробку и немею от восторга. Фигурки жениха и невесты больше похожи сейчас не на Ярова и его красавицу-невесту, а на гуманоидов с планеты Плюх. Я опозорюсь. Торт на свадьбу моего любовника выйдет еще хуже, чем Мартыхановский. И это будет выглядеть позорной местью обманутой истерички. И что мне теперь с этим делать? Сдавленно хреплю я. Это теперь твои проблемы. Голос Мартыхана лучится радостью. Почувствовал, что миновала его кота на полькиной ярости. «Я убью польку!» «Эй, этот хмырь к нам поехал, а там корюшка! Ну чего встала? Погнали!» «И мы в очередной раз погнали. Если бы вы только знали, как я не хотела сейчас снова видеть этого самодовольного павиана, нечистоплотного изменщика и человека, от которого я схожу с ума. Очень трудно признаваться самой себе, что ты дура, но, увы». Это я сейчас и делаю. Посыпаю себе голову пеплом. И изменить уже ничего невозможно.